явление тринадцатое те же и фёкла Фёкла. А нет, Ариным Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклёп взводить. Агафьи Тихоновна: "Ах, это Фёклы Иван. Ну что, говори, рассказывай, есть?" «Фекла, есть, есть, дай только прежде с духом собраться!» — так ухлопоталась. «По твоей комиссии вся дома исходила, по канцеляриям, по министериям и стаскалась, в карауль не наслонялась. Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть был не прибили, ей-богу!» «Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне». и такая и такая только хлеб перебиваешь знай свой квартал говорит да что ж сказал я набримик я для своей барышни не прогневайся всё готов уды творить зато уж каких женихов тебе припосла то есть и стоял свет и будет стоять а таких ещё не было сегодня же иные и прибудут я забежал нарочно тебя предворить огафи тихоновна как же сегодня — Душа моя, Фекла Ивановна, я боюсь. — Фекла, и не пугайся, мать моя, дело житейское, приедут, посмотрят, больше ничего, и ты посмотришь их. Не понравятся, ну и уедут. — Арина Пантелеймоновна, ну уж чай их хороших приманила. — Агафья Тихоновна, а сколько их много? — Фекла, да человек шесть есть. Агафья Тихоновна вскрикивает: "Ух! Фёклов. Ну что ж ты, мать моя, так вспархнулась? Лучше выбирать. Один не придётся, другой придётся". Агафья Тихоновна: "Что ж они, дворяне?" Фёклов: "Все как на подбор. уж такие дворяне, что ещё и не было таких". Агафья Тихоновна: "Ну, какие же? Какие?" окла. А славный всё такие хороши, аккуратны. Первый Болтозар-Болтозарч Живакин. Такой славный во флоте служил. Как раз по тебе придётся. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван Топальч, что служит языкохтером, Такой важный, что и приступы нет, такой видный из себя, толстый. Как закричит на меня, ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая эдакая, ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Столько ты, столько ты, отец мой, ты врешь, собачья дочь. Да еще мать моя вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг испознала. Э-э-э, да, это должен быть важный господин. Агафья Тихоновна, ну, а еще кто? Фекла, а еще? Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный. А губы, мать моя, малина, совсем малина, такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой. воспитанная, чтобы и по-французски умела говорить. Да, тонково поведение человек. Немецкая штука. А сам-то такой и субтильный, и ножки узенькие, тоненькие. Агафь Тихоновна, нет. Мне эти субтильные как-то не того. Не знаю. Я ничего не вижу в них. Фёкла: А, а коли хочешь поплотнее, так возьми Иван Палч. Уж лучше нельзя выбрать никого, уж тот неч сказать барен так барен. Мало в эти двери не войдёт такой славный. Агафьи Тихоновна: А сколько лет ему? Фёкла: А человек ещё молодой, лет 50. Да и 50 ещё нет. Агафьи Тихоновна: А фамилия как? Фёкла, а фамилия? Иван Палч Еишница. Агафья Тихоновна. Это такая фамилия? Фёкла фамилия? Агафья Тихоновна. Ах, боже мой, какая фамилия! Послушай, Фиклуша, как же это, если я выйду за него замуж, и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Еишница? Бог знает, что такое. Фёкла: и, Мать моя, да на Руси есть такие прозвище, что только плюнешь и да перекрестишься, коли услышишь. А, пожалуй, кай не нравится прозвище, то возьми Балтазара-Балтазарча Живакина, славный жених. Агафья Тихоновна: А какие у него волосы? Фёкла: Хорошие волосы. Агафья Тихоновна: А нос Фекла. Э-э-э, и нос хороший. Все на своем месте. И сам такой славный. Только не прогневайся. Уж на квартире одна только трубка и стоит. Больше ничего нет. Никакой мебели. Агафья Тихоновна. А еще кто? Фекла. Акинф Степан Чпантелеев. Чиновник, титулярный советник. Немножко заикается, только зато уж такой скромный. Арина Пантелеймоновна, ну что ты все, чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. Фекла. А пьет? Не прикословлю. Пьет. Что ж делать? Уж он титулярный советник, зато такой тихий, как шелк. Агафья Тихоновна, ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница. Фекла, твоя воля, мать моя, не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю же неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый. Агафья Тихоновна. — Ну, а еще кто? Фекла. — Да есть еще один. Да тот только такой. Бог с ним. Эти будут почище. Агафья Тихоновна. — Ну, да кто же он? Фекла. — А не хотелось бы и говорить про него, — Он-то, пожалуй, андворный советник и петлицу носит. Да уж на подъем, куда тяжел, не выманишь из дому. Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть. Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало. А ведь давеча было испугалась. Арина Пантелеймоновна. «Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а право купец один станет за всех!» Фекла, «А нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин будет почтенней!» Арина Пантелеймоновна, «Да что в почтенье-то? А вот Алексей Дмитриевич да в соболей шапке, в санках-то как прокатится!» Фёкла. А дворянин-то с опалетой пройдёт навстречу, скажет: "Что ты, купчишка, свороти с дороги, или покажи, купчишка, бархату самого лучшего?" А купец: "Извольте, батюшка, а сними-ка не веже шляпу", вот что скажет дворянин. Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна, а вот дворянин-то и голенькой и ни в чём ходить дворянину. Фёкла: А дворянин зарубит купца? Арина Пантелеймоновна: А купец пойдёт жаловаться в полицию? Фёкла: А дворянин пойдёт на купца к синахтору? Арина Пантелеймоновна: А купец к губернахтору? Фёкла: А дворянин, Арина Пантелеймоновна, врёжь, врёжь, дворянин к губернахтор больше синахтора разносились с дворянином. А дворянин при случае также гнёт шапку. В дверях слышен звонок. Не как звонит кто-то. Фёкла Ахти, это они. Арина Пантелеимоновна. Кто они? Фёкла, они. Кто-нибудь из женихов. Агафья Тихоновна вскрикивает: "Ух! Арина Пантелеимоновна, святые, помилуйте нас грешных!" В комнате совсем не прибрано, схватывает всё, что не есть на столе и бегает по комнате. До «Да салфетки, салфетка на столе совсем чёрная, Дуняшка, Дуняшка. Дуняшка является, скорее чистую салфетку стаскивает салфетку и мечется по комнате. Агафья Тихоновна: "Ах, тётушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке". Арина Пантелеймоновна: "Ах, мать моя, беги скорее одеваться", мечется по комнате. Дуняшка приносит салфетку. В дверях звонят. «Беги, скажи, и сейчас!» Дуняшка кричит издалека. «Сейчас!» Агафья Тихоновна. «Тетушка, да ведь платье не выглажено!» Арина Пантелеймонна. «Ах, Господи, милосердный, не погуби! Надень другое!» Фекла вбегает. «Что ж вы не идете, Агафья Тихоновна? Поскорее, мать моя!» Слышен звонок. «Ах, ти, а ведь он все дожидается!» Арина Пантелеймоновна. Дуняшка, введи его и проси обождать. Дуняшка бежит в сени и отворяет дверь. Слышны голоса дома: "Дома, пожалуйте в комнату". Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину. Агафья Тихоновна вскрикивает: "Ах, какой толстый! Фёкла идёт, идёт!" Все бегут опрометью.